Милиционер. Больше всего на свете Алик боялся милиционеров. Его всегда дом милиционерам пугали. Не слушается, ему говорят, вот сейчас милиционер придет. Нашалит, снова говорят, придется тебя в милицию отправить. Один раз Алик заблудился. Он даже сам не заметил, как это случилось. Он вышел гулять во двор, потом побежал на улицу, бегал, бегал и ощутился в незнакомом месте. Тут он, конечно, стал плакать. Вокруг собрался народ, стали спрашивать, где ты живешь, а он и сам не знает. Кто-то сказал, надо его в милицию отправить, там найдут его адрес. А олег как услышал про милицию, еще громче заплакал. Тут милиционер подошел, он наклонился к Алику и спрашивает, тебя как звать-то? Алик поднял голову, увидел милиционера и бегом от него. Только недалеко убежал. Его быстро поймали и держат, чтобы не забежал еще куда-нибудь. А он кричит. «Не хочу в милицию, не хочу! Лучше я заблуженный буду!» Ему говорят. «Нельзя так, чтобы заблуженным быть!» «Я и так как-нибудь найдусь!» «Как же так найдешься?» «Так не найдешься!» Тут милиционер снова подошел. Алик увидел его и такой крик поднял, что милиционер только рукой махнул, отошел и спрятался за ворота. Люди говорят. «Ну не кричи! Ушел милиционер, видишь, нет его!» «Нет, не ушел! Вон он, за воротами спрятался, я вижу!» А милиционер кричит из-за ворот. «Граждане, узнайте хоть его фамилию, я в милицию позвоню по телефону!» Одна женщина говорит Алику. «Вот у меня и знакомый маленький мальчик, он никогда не заблудится, потому что свою фамилию знает!» «Я тоже знаю фамилию!» — говорит Алик. «А ну, скажи!» «Кузнецов!» А зовут Александр Иванович. Ишь ты, молодец, похвалила женщина. Ты, оказывается, все знаешь? Она пошла к милиционеру и сказала ему фамилию Алика. Милиционер позвонил по телефону в милицию, потом приходит и говорит. Он совсем недалеко живет, на Песчаной улице. Кто поможет отвести мальчуган домой? А то он меня почему-то боится. Давайте я отведу. Кажется, он уже ко мне немного привык, сказала женщина, которая узнала фамилию Алика. Она взяла Алика за руку и повела домой. А милиционер сзади пошел. Алик успокоился и перестал плакать. Только он все время оглядывался на милиционера и спрашивал. «А зачем милиционер сзади идет?» «Ты не бойся его. Это он для порядка. Видишь, ты не хотел сказать ему свою фамилию? А я сказала. Он позвонил в милицию, и там быстро нашли твой адрес, потому что в милиции все фамилии и адреса записаны». С тех пор... Алик милиционеров уже не боится, знает, что они для порядка.